Глава вторая, написанная от третьего лица, которая не до конца уверена в том, что оно именно третье, а также это глава о съеденном яблоке и выпитом чае с приложениями и заметками на полях. Первое. Ночь гуляла по осиротевшим казармам. Всех бесов решили на три дня вывести в лагеря за город, и целое утро во дворе торчали скрипучие деревянные повозки, бородатые погонщики кормили сонных валов и помогали грузить оружие и палатки, а большинство гладиаторов с седлами на плечах отправились к медным воротам, за которыми начинались выпасы приписанного к школе табуна. Но к вечеру пыль осела, а вместе с ней угомонились сплетни горожана о причинах столь неожиданного события, захлопнулись ставни на окнах, и в корпуса казарм вошла ночь. Сперва робко, а затем все увереннее. Вошла и осталась. Вначале ночь долго валялась на аккуратно засланных койках, перепробовав все до одной — После она немножко посидела за столиком дежурного ланисты, около часа бегала на перегонки со сквозняком по пустынным коридорам и, наконец, приблизилась к кухне, откуда доносились гул голосов, редкие удары и хруст костей. В кухне горел свет, и это раздражало ночь. Буркнув что-то невнятное, она припала к замочной скважине и затаила дыхание. У стола стояли три или четыре медных бака, доверху забитых бесстыдно голыми, освежеванными тушками кроликов. Рядом видны были несколько тазов, куда время от времени шмякался отрубленный кусок. Ночь присела на корточки, и угол обзора стал значительно шире. Кроме того, стало лучше слышно. «А я тебе говорю, что сроду такого не случалось. До игр три дня эти долдоны учения придумали. Кого учить-то? Все равно ни почек, ни свистунов дальше пролога не пустят. Верно я говорю, Кастер?» «Оставь его, хорон. Сам, знаешь, не ответит. Вон, короля режет, и ладно. Старенький он. У старенького Кастера было тело мраморной статуи, густая черная борода без единого седого волоска, и гладкие руки юноши. Но все это великолепие как-то сразу уходило на второй план, стоило ему поднять голову и повернуться к собеседнику лицом. Создавалось впечатление, что голубые выцветшие глаза Кастера больше всего на свете ненавидят свое прямое предназначение — смотреть, и их заставляют смотреть насильно. Бесы говорят о таких, что их зрачки — затянутой паутиной вечности. Возможно, все это было лишь красивым, жутковатым образом, но взгляд самого старого из бесов, Кастера, жил подобно человеку на дыбе, хрипя и содрогаясь всеми вывернутыми суставами. Ночь вздохнула, колыша ветки за окном, и устроилась поудобнее. Затем она... Подмигнула сквозняку, и эта продувная бестия так свистнула по коридору, что незапертая дверь скрипнула и наполовину приоткрылась. Сидящий у стола бес повернулся и прищурился в темноту. Бес был раскос, скуласт, в руке он держал вырванную кроличью печень, и вообще во всем его облике странным образом сочетались дикость и задумчивость. «Эдакий!» Задумчивый дикарь, голый до пояса. «Как его зовут?» — шепнула ночь подкравшемуся сквозняку. «Марцелл!» — прошелестел тот, и без по имени Марцел вздрогнул, отвернулся и швырнул кровоточащие потроха в отдельный таз. «Не кипятись, Харон!» — бросил он сидящему напротив ланисте «Зачем зря слова треплешь?» Все равно тебе на этих играх с другим каркасом выходить. Твой в Южный округ переводят. А кто у нас сейчас свободен? Одни ветки. Трое из углового корпуса. Кастер вот. Я, да еще рогоносцев пара тройка. Так что сам понимаешь, уход тебе обеспечен. Ланиста ты классный, но нет на нас, ланисты. Так что все будет в порядке. Под фанфары и буцины. Спасибо, Марселл хорон улыбнулся через силу. «Только и тебя на эти игры не поставят. Приказ вчера пришел на имя претора Верят тебя попридержать. Причин не объясняют. Так что отдыхай, отсыпайся». Чувствовалось, что наигранность тона давалась ему с трудом. Марцел пристально посмотрел на Харона и медленно вытер грязные руки полотенцем. — Вот оно что, значит. я дурак. <свят> берегут. Для чего берегут? С чьей подачи? Или наоборот? — Ты не бойся, хорон. Кастер внезапно проморгался и захихикал. Голос у него тоже оказался старческий. Дребезжащий тоненький фальцетик. — Не бойся. — Мы тебя и без Марцелла убьем. — Хорошо убьем, грамотно. — Спасибо, скажешь. — Потом. — Скажу, Кастр. — Обязательно скажу. хорон хотел было перегнуться через стол и потрепать Кастера по плечу, но сидевший между ними Марцел неожиданно поднял над головой кусок мяса и со всех сил ударил им по доске для разделки. Потом прислушался к родившемуся шлепку — Лицо беса приобрело чудное растерянное выражение, и из горла вырвалось глухое рычание, похожее на рык тигра. Он схватился за голову, застонал и принялся ритмично шлепать мясом по доске. Его бела дрожь, по обнаженному торцу пробегали судорожные сокращения, и глаза Марцелла, казалось, сейчас вылезут из орбит. Сквозняку стало страшно. Ночь старалась крепиться, хотя ее и подмывало удрать куда подальше от этих сумасшедших двуногих, и когда Харон кинулся было к припадочному, рука Кастера вцепилась в его тунику и не позволила встать. Это глаза были старенькие, голос, а рука ничего, крепкая рука. Потом Ланиста так и не смог понять, возникшие за окном, и заполнившие всю кухню шорох, шелест, шуршание. Померещились они ему или нет? — Это его зал зовет, — прошептал Кастер, и голос беса но этот раз оказался низким и глубоким, хотя и надтреснутым. — Не мешай, ланиста, отмеченный он. Скоро его зал отпустит, тогда беги воду кипятить. Чаю ему надо. — Горячего. Ни сахара, ни меда, один чай и покрепче. Давай. Кастер рожал пальцы, ухмыльнулся и внезапно заорал по-варварски не музыкально, стараясь попадать в ритм Марцеловых ударов. Выскочивший за чаем Харон успел услышать только начало. Нечто вроде В зале ржавой подписи бесы будут с котпости, путь, ведущий к пропасти от края. Дорая! Сбитая с ног, ночь неслышно выругалась и пропустила тот момент, когда корчащийся марцел хрипло взревел и упал с табурета на пол. Кастер присел рядом, и страшен был в ту минуту его насилуемый взгляд. «Продал душеньку», — бормотал полоумный бес — Поглаживая потную Марцелову шевелюру. Терпи теперь. Продал, продал, я продал, и все вот и маемся. Дешево, совсем дешево. Горсть минут взяли и те с гнильцой. Зачем? Зачем? Нельзя так жить. Нельзя столько жить. И не жить нельзя. Отдайте душу не хочу, не подпишу, нельзя, в зал, иди, Марцел, в зал ржавой подписи, иди, пока зовет. Меня не зовет уже. Марцел вздрогнул и открыл глаза. Кастер склонился над ним. — Ну что? — жадно прошептал Кастер, и губы его затряслись. — Что видел? Что? Марцел приподнялся. — Я... Спал Мадонна, видел ад. Слова, рожденные беспамятством, странно прозвучали в пропитанной запахом мяса кухне. Марцел выгнулся и потерял сознание. Двери влетел хорон с узелком чая.